на которых была укреплена палатка, устремив томный взор поверх толпы, словно ища на каком-нибудь небесном балконе достойную его любви Джульетту, и в то же время пытаясь, насколько возможно, скрыть свое заношенное грязное белье, для чего он стянул до самых пальцев рукава фрака и гордо скрестил руки на манишке. Но этот мрачный Ромео был не единственной приманкой балагана. Слева от мака и Нелли красовалось обольстительное создание в ярко-розовом трико и белой балетной юбочке, в лихо заломленной на бикрень остроконечной матроской шапочке. Время от времени она делала несколько мелких шажков по сцене, как бы намекая на те пируэты, которые предстоит увидеть зрителям, и посылала толпившимся внизу воздушные поцелуи грациозно выбрасывая руки с таким видом, словно вытягивала из губ целые ярды лент. «Какая она хорошенькая!» — прошептала Мэри, которая к этому времени до того уже стал близок ее спутник, что она взяла его под руку. «Посмотрели бы вы на нее днем, так удивились бы», — возразил более скептически настроенный Деннис. «Я кое-что о ней уже слышал». «Говорят», — продолжал он медленно, — таким тоном словно открывая позорную тайну говорят что она косая вот дээннис и не стыдно вам повторять подобные вещи воскликнула с негодованием мэри но глянула уже с некоторым сомнением на вызывающий залом надвинутый на один глаз матросской шапочки что это просто кокетство или у балерины есть серьезная причина носить так шапочку — Подходите, леди джентльмены, подходите! — прокричал Мак и Нелли, размашисто сняв цилиндр и держа его протянутой вперед в руке жестом любезного приглашения. — Представление сейчас начнется. Мы как раз собираемся начать. Безусловно, последнее представление сегодня. Развлечение самого высшего сорта. Плата за вход два пенса. — Только два пенса. Художественно, изысканно благородно. Джентльмены, вы можете приходить со своими женами или подружками. На нашем представлении им ни разу не придется краснеть. Единственный в своем роде театр Маккеннелли, -э безусловно, высшего класса. Сейчас начинаем. Джентльмены. По левой руке от меня вы видите мадам Болиту, чудеснейшую и талантливейшую из... Психор нашего века. При упоминании ее имени мадам сделала легкий пируэт, скромно улыбнулась, кокетливо развела руками и принялась еще усерднее, чем прежде, посылать воздушные поцелуи публике. — дамы Справа от меня сеньор Маджини, знаменитый и замечательный певец, прибывший прямо из театров париже и Милана этих центров оперного искусства нашей эпохи. Сеньор Маджини, настоящая фамилия которого была Мадженти, изобразил на лице еще более романтическую грусть и растерянно поклонился. Можно было подумать, что парижские дамы забрасывали его букетами, а миланские соперничали друг с другом, добиваясь его благосклонности. Мы сейчас начнем. Входите, входите. Последнее представление сегодня. Мы закрываем театр до завтра. Благодарю вас всех за внимание. Входите же, входите. — Должно быть и в самом деле сейчас начнется, — заметил Деннис. Он столько раз уже это твердил. — Войдем? — Войдем, — с восторгом согласилась Мэри. И они вошли. Внутри стоял смешанный запах парафина, разогретых опилок, апельсиновых корок. пью находя дорогу в пахучей полутьме балагана, они отыскали свободные места, уселись и после короткого напряженного ожидания были вознаграждены. Программа началась. Она состояла из двух отделений. В первом выступала мадам Болита, во втором — сеньор из Парижа и Милана. Но потому ли, что великого мак манил неотразимый аромат его ужина, бештык со слуком, исходивший с фургона за палаткой, или потому что он рассчитывал дать сегодня еще одно представление,